Коридор внезапно кончился. Они оказались в небольшом зале, пол которого покрывал столь же толстый слой пыли. Факелы осветили грубо отделанные стены, простые каменные лавки, низкий потолок без всяких украшений. А посредине — огромную каменную наковальню и нависший над нею темной громадой исполинский горн Над ним в потолке виднелось узкое отверстие вентиляционной шахты. Торин и малыш бухнулись на колени. «Горн Дьюрина!» — одними губами прошептал Торин. А потом началось нечто невообразимое. В кузню протиснулись остальные, зажглись новые факелы, и гномы, сев круг вдруг, всех хором запели тягучую, Торжественную песнь на своем странном языке. Фолко не понимал ни слова, Но в слитных гортанных созвучиях Ему наяву слышались удары молота. Дивным огнем горели глаза гномов. Это был их звездный час. Немало времени, как показалось хоббиту, Минуло с того момента, Как они вошли в зал Дьюрина. Однако на самом деле прошли лишь минуты. Потом Грани, отправленный назад в сто одиннадцатый зал, поднял тревогу, и Хоббит своими глазами увидел охоту на огнистых червей. Черви, как и предсказывал Глоин, стали выползать из тьмы коридора к подстреленному фолку-сородичу. Командовал Глоин. Железная сеть падала на огненные изгибы стремительного тела. Червь отчаянно извивался. Стальная сеть раскалялась до красна. Но гномы специальными крючьями, отыскавшимися в кузне, волокли обитатели подземелья и горну. А потом, когда в наглухо закрытом каменном горне зловеще шипел, извивался, плевал с огнем добрый десяток червей, фолку с интересом разглядывал оставленные ими следы на камне. Черви умели плавить его, и в случае надобности могли прокладывать ходы прямо в скалах, словно их дождевые сородичи где-нибудь на хоббитанском газоне. Торин собрал всех гномов в тесный круг. И началось таинство. Трудно было хоббиту понять, о чем говорят друзья. С трудом по обрывкам фраз он уразумел, что речь идет о том, чтобы воспользоваться находкой и выковать себе небывалое мифриловое оружие, соединив в нем силу кольца и памяти Дьюрина. Фолку не очень понял, что это такое. Гномы заговорили о чем-то давно знакомым, словно начали сбываться их самые заветные, самые тайные мечты. То быстро, то медленно падали в тишине кузни дюрина слова древних заклинаний, и ярко лучилось кольцо, снятые хорнбори с пальца, и по очереди переходившего от одного произносящего заклинания гнома другому. А потом в горнило к червям сунули слиток мифрила и несколько железных брусков, найденных за горном. Не пожалели гномы каких-то пахучих снадобий из толстых древних бутылей зеленого стекла, что стояли покрытые пылью на полках вдоль стен. Ярко, очень ярко вдруг полыхнуло пламя в горне. И гномы стали в тесный круг, закрыв спинами происходящее. Дальнейшее слилось для фолка в долгие часы, когда без устали звенели молоты. Яростно брызгался расплавленный металл, ибо в горне его можно было не только колить, но и плавить. Откуда-то появились сложные формы. Огненной струйкой бежал жидкий металл по приготовленному для него руслу, а потом его вновь кидали в горнило И после не жалели рук молотобойцам. Лишь краткие перерывы делали гномы, чтобы наспех проглотить кусок хлеба и пропустить стакан пива, и вновь возвращались к наковальнику. Но не только ковали они. Наступил час, когда Торин с брезгливым выражением на лице швырнул в жар горна меч из могильников, что так долго вел умертвей по их следу. Фолка ждал чего-то необычного, но яростный пламень червей, так накаливший стены горна, что к ним нельзя было не то что притронуться, но даже стоять рядом, молча поглотило изделие неведомого кузнеца, посвященные мертвому миру, и оно превратилось в сверкающую лужицу.